что он все в моей скромной жизни. Нет, когда я размышлял об этом, он еще раньше называл пятидесятилетие началом семидесятилетия. Позже у него появилась возможность не только встретить эти презренные семьдесят лет, но и оглядываться затем на них. Скорее всего, менее сурово, ведь именно в семидесятилетнем возрасте он создал многогранный образ Августа, А также круг замкнулся. Авель из приграничья, увиденный поверх границ дальнозоркими глазами 77-летнего старца. Он сидел в крепости, маленьком бревенчатом домике, высоко на горе, в Сулене, за стеной шумела река Атна эльф, а в открытую дверь были видны Ронские горы. И так дни и ночи напролет, всего в ста метрах от меня. И теперь вспоминается лишь одно. Мне казалось, что я никогда еще не была так несчастна. Не всегда же он чувствовал себя королем или императором там, наверху. Временами он выходил на ступеньки перед дверью, завидев меня внизу на дворе. Указывал пальцем на себя, потом на меня, не надо ли прийти. Я радостно махала ему, и он приходил на короткое время, нарушив свой рабочий распорядок. Это была зима коротких свиданий, когда он писал две книги. Потом время так и текло, от книги к книге. Сначала каждый календарный год, затем каждый второй, наконец каждый третий, так минуло тринадцать лет. Единственным главным в нашем совместном существовании было то, что книги выходили в свет. Другой поэт, один из четырех великих, Заявлял, что никогда не имел никакого отношения к позорному столбу и дыбе, о чем твердили остальные писатели. Он всегда садился за свой письменный стол, положив перед собой большой белый лист бумаги, макал перов чернила и испытывал при этом душевный комфорт. Я представлял себе, что это был изящный письменный стол, за которым он сидел, старинный, доставшийся ему по наследству. «Я пишу с удовольствием, так что чернила пенится», — говорил Хелан. Хьеллан Александр Ланге, 1849-1906, норвежский писатель. Он даже спал за письменным столом. Но тот, кто был столь же велик, как и эти великие, чувствовал себя истязаемым на дыбе и у позорного столба, чувствовал редкие миги экстаза и смирения ожидания. Иногда он мог находить самые абсурдные извинения тому, что избегал приближаться к этому маленькому, жалкому, дешевому леску бумаги для черновых записей на чердаке. Течет кран, ему надо починить краны. и дверные петли скрипят. И тогда мне нужно было оставить менее важные дела по дому и помогать ему снимать ломом дверь с петель. И разве я успела смазать швейную машинку? Он уже стоит рядом с масленкой в руке. Еще он мог сказать «Все утро ты, Мария, отвлекала меня на всякую ерунду. Разве ты не знаешь, что у меня есть дела поважнее?» И писал он не только чернилами. Обычно он говорил о себе и своей писанине самыми приземленными словами. Но в письме к старому другу Альберту Энгстрому он признавался, что часто пишут собственной кровью. Он признавался также, что с годами чернила окончательно превратились в кровь. Я помню плохие времена в наших особых анналах, когда ему казалось, что от заливов исходит запах. И вновь, несмотря ни на что, писалась книга, и морские шхуны одна за другой держали курс на далекий мир. «Смею ли я добавить во славу Норвегии?» ибо именно эта страна крестьян и рыбаков к югу и к северу от Полярного круга была почвой, на которой произрастало все его творчество. Он сам не выделял ее, редко упоминал слово «родина» с большой буквы. Но Кнут никогда не смог бы прожить без этой самой родины хоть какое-то время, не дольше, чем рыба, выброшенная из воды на берег. Другие писатели прекрасно жили себе за границей до самой смерти. Голод дважды гнал кнута в Америку, однако тоска по дому дважды возвращала его обратно в Норвегию. Однажды весной мы прогуливались по берегу Средиземного моря, когда дома в Нёрхольме еще лежал снег.